как противостоять Цао-Цао, если вдруг он нападет на вас. — Именно это меня и тревожит, — признался любей но плана у меня пока нет. — Советую вам немедленно приступить к набору воинов из народа, чтобы мы, если понадобится, смогли достойно встретить врага. На призыв Любэя откликнулось 3000 жителей Синье. Они изъявили готовность служить, и Джугэлян с утра до вечера обучал их воинскому делу. Неожиданно пришла весть, что Цао-Цао послал против Синье стотысячную армию под командованием Сяхоу-Дуня. Любэй тотчас же пригласил Джугэляна на совет. — Если хотите, чтобы войну вел Ям, вручите мне печать и властодержавный меч, заявил джугалян иначе боюсь братья ваши джанфе и гуанюй не станут мне повиноваться любей исполнил просьбу джугаляна и лишь после этого собрал военачальников послушаем что он скажет шепнул джанфеэй гуанюю слева от Бованом начал речь джугалян есть гора сомнений справа Лес спокойный. ГуанЮй с тысячей воинов устроит засаду у горы сомнений. Когда подойдет враг, он пропустит его, но по сигналу огнем с южной стороны немедленнее минуты нападет и подойдет Провианский обоз противника. Джанан Фэй с тысячей воинов укроется в долине у леса спокойного. По тому же сигналу с южной стороны он подойдет к Бовану и сожжет вражеские склады с провиантом. Гуаньпин и Люфин с пятьюстами воинов пусть заготовят сухой хворост и тростник и ждут врага за Бованским склоном, расположившись там по обеим сторонам дороги. Джугалян... Вызвал Джао Юня и поручил ему командовать головным отрядом, предупредив, чтобы тот не стремился к победе, а наоборот, делал вид, будто побежден. «Наш господин, — сказал Джугалян, — будет командовать вспомогательными войсками, всем действовать по плану и не допускать нарушений приказа». «Любопытно, а что будете делать вы? — не утерпел Джан фэй защищать город. Джан Фэй громко рассмеялся ловко. Нам всем идти на кровавый бой, а вы будете сидеть дома и наслаждаться покоем. — Это меч и печать, видите? — строго оборвал его Джугалян. — А слушников буду казнить. — Повинуйтесь, братья мои, — промолвил Любэй. Лан Джугэляна был непонятен и остальным военачальникам, и они сомневались в успехе. Когда Джан Джанфэ и Гуаньюй удалились, Джугэлян обратился к Любэю. «А теперь, господин мой, вы можете расположиться со своим отрядом у подножия горы Бован. Завтра в сумерки, когда подойдет неприятельская армия, вы покинете лагерь и обратитесь в бегство». Но по сигнальному огню поворачивайте обратно и вступайте в бой. Миджу и Мифан вместе со мной и 500ми воинов будут охранять город. Между тем, Сяохуу Дунь и Юй Цин подошли к Бовану. Стаяла осень, бушевал ветер, люди и кони передвигались с трудом. Вдруг впереди поднялось облако пыли ся Хоу дунь отдал войску приказ развернуться и спросил проводника, что это за место. «Впереди Баванский склон, а позади устье реки лочуань ответил тот. ся Хоу дунь приказал Юй-Дзиню приостановить построение в боевые порядки, а сам выехал вперед посмотреть на приближающийся отряд врага. Вдруг он расхохотался и обратился к своим военачальникам, Всю ишу до небес превозносил Джугайляна перед цао цао, а вы взгляните на его отряд, стадо баранов, которых выпустили против тигров и барсов. Сягоу Дунь галопом поскакал вперед. Навстречу ему выехал Цжао Юнь.